Все случившиеся явились следствием того, что некий солдат нашёл на берегу моря бутылку. Расскажем, как это случилось. Каждое происшествие должно рассматривать лишь как звено в цепи других обстоятельств. Как-то раз один из четырёх канониров, составлявших гарнизон Кельсурского замка, подобрал во время отлива на песке оплетённую ивовыми прутьями флягу, выброшенную на берег волнами. Влага это, сплошь покрытая плесенью, была закупорена просмалённой втулкой. Солдат отнёс находку в замок полковнику, а тут отослал её адмиралу Англии. Адмиралу, значит, в адмиралтейство, в адмиралтействе же предметами выброшенными на берег. Ветл Барклифедро, Барклифедро распечатов и откупив бутылку, доставил её королеве. Королева сразу взялась за дело.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 Томас Ховард, Герцок Норфольский, пер католик, наследственный граф Маршалл Англей, передал через своего представителя графа Маршалла Генри Ховарда графа Биндона, что он заранее соглашается с мнением лорд-канцлера. Лорд-канцлером был тогда Уильям Коупер.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 Лорд Уильям Коупер стяжал себе известность фразой, сказанной по поводу дела Талбота и Элвертона. Виконта Лонгвиля. "Для конституции Англии восстановление в правах пэра имеет большее значение, чем реставрация короля". Найденное в Кэлше рифляго чрезвычайно заинтересовало лорд-канцлера всякий, высказывавший какое-либо принципиальное суждение о рас случае применить его на деле.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 Харткванон все еще сидел в Четомской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Четома в Лондон. Одновременно с этим навели справки в Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лазании и Веве нашли брачные свидетельства лорда Линея, относящиеся к периоду его изгнания. Метрическую запись о рождении ребенка, акты о смерти отца и матери –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 Все это было выполнено с соблюдением строжайшей тайны в чрезвычайно короткий срок, как говорилось тогда, с королевской быстротой и сохранением глубочайшего рыбьего молчания, рекомендованного и применявшегося Бэкэнам, а позднее возведённого Блэкстоном в обязательное правило при производстве дел Верховной канцелярии и государственных дел, а также при рассмотрении вопросов, инициировавших в ту пору сенаторскими. Подпись "Yes Surridges" и подпись Джеффриса были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, именовавшихся соизволением его или её величества, это "Yes Surridges" не представляет ничего удивительного. Почему Яков II, которому казалось бы следовало скрывать подобные деяния, запечатлел их в документах, рискуя даже повредить успеху предприятия?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 Надо бы спастись от жандарма, и отсюда история, и но в то же время жаль расстаться с такой интересной приметой, ведь хочется, чтоб тебя знали и запомнили. Взгляните на мою руку. Обратите внимание на этот рисунок с изображением храма любви и пылающего сердца, пронзённого стрелой. Это я, Ласнер, её суредж. Это я, Яков II, совершить злодеяние и приложить к нему свою печать. проявить бесстыдство, сознательно выдать самого себя, выставить на показ своё преступление, в этом и заключается наглая похвальба злодея. Кристина Велиц схватить Монельдески, вырвать у него признание и умертвить его, и при этом говорит: "Я, королева Швеции, и пользуюсь гостеприимством короля Франции. Не все тираны поступают одинаково. Одни прячутся, как Тиберий, другие чеславно хвастаются, как Филипп II. Одни ближе к скорпиону, Дорогие Клеопардо, Яков II принадлежал ко второй разновидности. Лицо у него, как известно, в противоположность Филиппу II, было открытое и весёлое. Филипп II был мрачен, и Яков II жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Яков II был тигр добродушный, но подобно Филиппу спокойно относился к своим преступлениям. он был извергом мелостью Божьей, потому-то ему ничего не приходилось скрывать и затушёвывать. Его убийство находили себя оправдания в его божественном праве.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 Эта почётная должность, учреждённая во времена Каролингов, соответствовала наушник старинных палатинских хартий, лицу близкому к императору и имевшему право на шёпотыть ему на ухо. Уильям Коупер, канцлер Англии, пользувывавшийся доверием королевы на том основании, что был близок, как и она, если не больше, составил докладную записку, начинавшуюся так: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 Он не порицал Якова II, который как никак приходился королеве родным отцом. Он даже приводил доводы в его оправдание. Во-первых, из поколений существует известные монархические принципы, историгаемые из среды дворянства, становится лицом недворянского сословия. Во-вторых, королю принадлежит право из-увечения его подданных. Чемберлен это признавал. Жизнь и имущество наших подданных принадлежит нам излёк преславной и преблагой памяти Яков I. Для блага государства выхоловыли глаза герцогом королевской крови. Некоторые принцы, слишком близкие к трону, в полезных для него целях были удушены между двумя тюфяками, причём их смерть приписывалась апоплексии. Удушить же дело более серьёзное, чем изуродовать. Король Тунисский вырвал глаз своему отцу Маулиасему. Тем не менее, его посылы были приняты императором. Итак, король может приказать лишить своего подданного какой-либо части тела точно так же, как лишают прав в состоянии и тому подобное. Это вполне законно, но одно законное действие не уничтожает другого. Если человек, которого утопят по приказу короля, выплывет на поверхность живым, это означает, что Бог смягчил королевский приговор.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 там с свидетельством Абдалоним, который будучи королём, был вместе с тем и садовником, или святой Иосиф, который был плотником, или наконец Салон, который был богом и в то же время пастухом.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 Тем не менее, приходилось подчиняться закону. Применение закона всегда встречает известные трудности. Впрочем, по мнению лорд-канцлера, можно было быть вполне уверенным, что Хартквонон признает Гوینплена. Анна, с одной стороны, в достаточной мере осведомлённая о родстве Гوینплена, с другой, не желая обижать сестру, к которой перешли все поместья Кленшерли, с радостью согласилась на брак герцогини Джозианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом. Восстановление в правах лорда Фермена Кленчерли не представляло никаких затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником. В сомнительных случаях, когда трудно бывало доказать родство или когда перство оспаривалось с родственниками по боковой линии, закон требовал перенесения вопроса в палату лордов. Не обращаясь к более отдалённым временам, укажем, что в 1782 году здесь был разрешён вопрос о праве Елизаветы Пэрри на Сиднейское баронство, в 1789 году о праве Томаса Стептона на Боманское баронство, в 1803 году о праве достопочтенного Тэмвела Бриджеса на баронство Чандас.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 Благодаря ему дело велось такими предосторожностями. Тайна хранилась так тщательно, что ни Джузяна, ни лорд Дэвид даже не подозревали о том, как искусно под них подкапываются. В изокамерную Джузяну, державшуюся в стороне от всех, обойти было не трудно. Что же касается лорда Дэвида, то его отправили в плавание к берегам Фландрии. Ему предстояло лишиться титула лорда, а он об этом и не догадывался. Отметим здесь одну подробность. В десятилеье от места стоянки флотилии, которой командовал лорд Дэвид, капитан Хэллебертон разбил французский флот. Граф Темброк, председатель совета, предложил наградить капитана Хэллебертона чином контр-адмирала. Она вычеркнула фамилию Хейлебертон и внесла вместо неё в список имя лорда Дэвида Дери Моер, для того, чтобы к тому моменту, когда он узнает о потере перства, лорд Дэвид мог, по крайней мере, утешиться адмиральским чином. Она чувствовала себя вполне удовлетворённой. Сестре безобразный муж, лорду Дэвиду прекрасный чин. С одной стороны злорадство, с другой благоволение. Её величество предстояла насладиться ею же самой придуманной комедией. К тому же она обидела себя в том, что исправляет несправедливость, допущенную её августейшим отцом. Возвращается словее паров одного из его членов, то есть действует, как подобает великой монархине, что по воле Божией она защищает невинность, что проведение в благих и неспоиведимых путях своих и так далее. «Нет ничего приятнее, чем поступать справедливо, когда тем самым причиняешь огорчение тому, кого ненавидишь». Впрочем, для королевы было достаточно уже одного сознания, что у ее красавицы-сестры будет урадливый муж. В чем именно состоит уродство Гуинплена? Каково это безобразие? Балькильфедра не счел нужным сообщить королеве, а сама она не соблаговолила расспросить его об этом. Подлинно королевское пренебрежение. «Да и не все ли равно?»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 Анна, вполне удовлетворённая своими доводами, пошла прямо к цели, к великой женской и королевской цели, состоящей в том, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится. Королева жила в то время в Винзэри, поэтому придворные интриги не сразу получили огласку. Только лица, без которых никак нельзя было обойтись, были осведомлены о предстоящих событиях. Бурколи федра торжества вал, и это придавало его лицу ещё более зловещее выражение. Порой у радость бывает самым отвратительным чувством. Ему первому выпало на долю удовольствие откурить флагу Хартквонова. Он не выказывал при этом особого удивления, ибо удивляются только ограниченные люди. К тому же, не правда ли? Это было для него вполне заслуженной наградой. Он так долго ждал счастливого случая.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 В присутствии двух равнодушных свидетелей, двух чиновников адмиралтейства Беркли-Федра открывает флаг, находит в ней пергамент и разворачивает его, читает. Представьте себе только его сатанинскую радость. Странно подумать, что море, ветер, водное пространство, приливы и отливы, бури, штили могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить счастье злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся целых 15 лет. Непостижимая тайна. В течение 15 лет Киан беспрерывно работал над этим. Волны передавали одна другой всплывшую на поверхность флагу подводные камни, сделали всё, чтобы она не разбилась о них, и на стекле не появилось ни одной трещины. Пробка осталась цела.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 Беспредельность злоупотребила доверием человека. По мрачной иронии судьбы торжество справедливости, превращение покинутого ребёнка Гуинплена в лорда Кленчерли осложнилось победой адской злобы. Судьба совершила благое дело, прибегнув к дурному средству и заставила правосудие послужить несправедливости, отнять жертву у Якова II и отдать её в руки Баркили Федро. Василий считал, гринпланы только для того, чтобы унизить Джозяно, берглифедра достиг успеха. И для этого в продолжении стольких лет волны, бурные валы и шквалы бросали, терзали и уберегли стеклянную флягу, в которой тесно переплелись жилы стольких людей. Для этого вступили между собою в сердечное согласие ветры, приливы и бури.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 Отдадим справедливость случаю. Не в этом заключался истинный смысл замечательного происшествия, которым воспользовался в своей ненависти барон Федора. Дело обставило совсем иначе. Океан, заменивший сироте отца и мать, наслал бурю на его палачей, разбил урку, отолкнувшую от себя ребёнка, поглотил тех, кто находился на ней, не внимая их мольбам о пощаде и соглашаясь принять от них только раскаяние. Боги получили залог из рук смерти. Прочный судный, хранящий преступления, заменила собою хрупкая фляга, внутри которой был документ, долженствовавший восстановить пороганную справедливость. Море, подобно пантере, ставшей кормилицей, взяло на себя новую роль. Оно принялось укачивать не самого ребёнка, а его жребий, в то время как ребёнок рос, не подозревая о том, что совершает для него морская пучина. Волны, в которые была брошена бутылка, неусыпно бодрствовали над этим осколком прошлого, заключавшим в себе грядущее. Ураганно осторожно проносился над хрупким сосудом, течения несли его зыбкими путями среди бездонных глубин. Водоросли, буруны, утёсы и кипящие пеной волны взяли под своё покровительство невинное существо. Океанский вал оказался непоколебим, как совесть. Хаос восстанавливал порядок, мрак стремился к торжеству света. Тема содействовала восходу солнца истины. Изгнанник, лежавший в могиле, получил утешение. Наследник законной наследства, преступное решение короля отменялось. Предначертанное свыше воплощалось в жизнь. Беспомощный, брошенный ребёнок обрёл опекуна в лице самой бесконечности.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 Тот, кто удивился бы, что такой хрупкий предмет, как стеклянная фляга, мог уцелеть, проплавив 15 лет, лишь обнаружил бы недостаточное знакомство с океаном, который очень кроток по природе. 4 октября 1867 года в Марбегане, между островом Гроа, а конечностью Гаврского полуострова и утёсом Странников, рыбаки из Порт-Луи нашли римскую амфору IV века, которую море разрисовало своими арабесками.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 Такая пригонка, приятное занятие, чеканная работа. Guinplan это имя было ему известно. Moscow Dance. Как и все, он ходил смотреть на человека, который смеётся. Он прочитал вывеску у Теткастерской гостиницы, как читают всякую театральную афишу, привлекающую к себе внимание толпы. Он заметил её и теперь сразу вспомнил её до мельчайших подробностей, которые, впрочем, позднее проверил.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 Внезапно озарились для него апокалиптическим светом. Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнуло огромными буквами надпись: "Мэн текел Фарес". Всё сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джозяны, сразу рухнуло. Обвал произошёл с молниеносной быстротой. Девид де Римоер терял всё: перство, богатство, могущество, высокое положение. Всё переходило от лорда Дэвида Гوینплена. Все замки, охоты, леса, собнеки, дворцы, поместья, всё, в том числе и Джузяна, доставалось от ныне Гوینплена. А Джузяна? Какой финал! Кто теперь был предназначен ей? Ей, прославленной, высокомерной герцогине Площедной Шот. Я ей, приветливой красавице, урод. Кто мог бы этого ожидать? Говоря по правде, Баркель-Федра был в восторге. Неожиданной прихоти судьбы, неистощимой на дьявольские выдумки, иногда превосходят самые злобные замыслы людей. Действительность порой творит настоящие чудеса. Теперь Баркель-Федра оказался глупым и жалким его недавние мечты. Его ждало нечто лучшее.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 Лорд Дэвид Дерри Моер не был ему обязан ничем, тогда как лорд Ферман Кленчерли должен был стать его неоплатным должником. Из покровительствуемого Баркли Федра становился покровителем, и чем покровителем пера Англии. У него будет свой собственный лорд, лорд созданный им. Бархильфеда твёрдо рассчитывал, что сразу же приберёт его к рукам. И этот лорд будет марганатический взятием королевы. С своим родственством он столько же будет приятен королям, сколько противен джазяне. Благодаря ему и он, Бархильфедра, облачившись в скромную, солидную одежду, может стать значительной персоной. Он всегда чувствовал влечение к духовной карьере, ему так хотелось сделаться епископом. А пока он был вполне счастлив в настоящем. Какой блестящий успех! Простая случайность, и как всё отлично сложилось. Волны медленно, но верно доставили ему возможность мщения. Он назвал это своим мщением. Не напрасно подстерегала он удачу. А на Баркиле Федора был подводным утёсом, а Джузяна, потерпевшим крушение судном, Джузяна разбился о Баркиль Федора. Он испытывал неописуемый злобный восторг. Он обладал так называемым даром внушения, который состоит в том, что в уме другого человека делают как бы на дрес, куда влагают собственную мысль, держась в стороне и не вмешиваясь явно ни во что. Бархильфедр устроил так, чтобы Джузяна поехала в зелёный ящик и увидела Гуинплена. Это никак не могло повредить планам Бархильфедра. Напротив, показать Фигльера в окружавшей его унизительной обстановке это было совсем неплохо придумано и позднее должно было оказаться острой приправой к тому, что ожидало Джозеану впереди. Он заранее и потихоньку подготовил всё. Он хотел, чтобы события разразились внезапно. Проделанную им работу можно было обозначить только необычным определением. Он стремился вызвать удар грома.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 В тот же самый день взойдёт Джозианна, находившаяся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню в Винзёр, где пребывала в это время Анна. Джозианна, у которой были свои планы, с удовольствием ослушалась бы приказания её величества или, по крайней мере, отложила бы свою поездку на один день. Но придворный этикет не допускает такого своей воли. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу и переменить свою лондонскую резиденцию Генкервильхаус на Винзерскую Карлионе Лодж. Герцогиня Джозена покинула Лондон как раз в ту самую минуту, когда уже злоносец явился в Теткастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гوین Плена и отвезти его в Саутворкское подземелье пыток. Когда она приехала в Винцер, пристав чёрного жезла, дежуривший у дверей в приёмную королевы, сообщил Джозиане, что её величество слушает доклад лорд-канцлера и может принять её только на следующий день. Поэтому она должна ждать в королевне лодже распоряжений её величества, которые будут переданы ей лично завтра же утром. Джозиана, весьма раздосадованная, вернулась к себе, была за ужином в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме своего пажа. Потом отпустила и его и легла спать еще засветло. Уже дома она узнала, что завтра в Виндзоре ожидают лорда Дэвида Дерри Мойер, который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору. Глава третья. всякий кого в одно мгновение перебросили бы из Сибири в Сенегал, решился бы чувств гомбльт